Последние ни за что не захотели расстаться с таким лакомым куском. Английский комиссар объявил Капскую землю британской колонией, что было окончательно признано по случаю Парижского мира 1815 года. Но разногласия между бурами и их новыми хозяевами продолжались. Особенно вопрос о домашних невольниках служил поводом раздора, а уничтожение невольничества в 1833 году окончательно вывело из себя колонистов, которые эмигрировали тысячами к северу с целью основать там самостоятельные государства. Одни из них основали независимое оранжевое государство, другие положили начало колонии Земли Натал на восточном берегу Остальные заняли территорию, на которой находился нынче город Почев-Струм. Они считали себя в неопасности и вне всякой зависимости от английской короны. Но Георг Напьер, губернатор Капской колонии, заявил им, что они не имеют права нарушать присягу подданства Англии, владения которой простираются до 25 градуса южной широты. Тогда буры подвинулись к северу. К ним примкнуло большое количество эмигрантов из Капской земли и земли Натал. В Большом собрании, состоявшемся в 1844 году в Почевструме, они признали систему правления, известную под названием «Мир». Конституции 33-х членов. Один из эмигрантов Натала, Андреас Преториус, назначенный главнокомандующим над переселенцами, попытался установить соглашение с английским правительством. Его старания увенчались успехом. В 1852 году с Андриверской конвенцией Была признана национальная независимость буров. Возникла Трансваальская республика. Но между бурами и туземцами возникли новые междоусобия, чем опять воспользовалась Англия, не выпускавшая из виду эту богатую землю. В 1877 году Английская экспедиция под командованием Фиофила Шепстона захватила Трансвааль и провозгласила его английской территорией. В следующем году сюда прибыл под предлогом усмирения края генерал Вольсилей, командующий английскими войсками. После тяжёлой войны в горах англичане с помощью суазисов победили кафров. Тогда не обращая внимания на недовольство буров, Англия заявила свои права на управление Трансваалем. 13 декабря 1880 года состоялось заседание Народного парламента. Господа Жубер, Крюгер и Приториус были назначены диктаторами, и буры поклялись защищать свою независимость до последней капли крови. Сначала они напали на все фермы английских колонистов. Как прекрасные стрелки, буры перебили всех английских солдат, высланных против них. В 1884 году Англия наконец согласилась признать независимость Южноафриканской республики без всяких ограничений. Несколько месяцев тому назад Генриху Массею и его матери пришлось бы довольствоваться самым первобытным способом переезда из Дурбана в Трансвааль. Пришлось бы выбирать между буллиоксом вагоном, то есть тяжеловесным сооружением, катящимся на колёсах, в которое впрягалось 20 пар быков, или американскими делижансами. Но теперь Между Дурбаном и Йоханнесбургом проведена железная дорога, соединяющаяся с линией от Капстада в Преторию. Молодому инженеру с матерью оставалось только взять в кассе билет, как в Европе, и сесть в вагон. По прибытии в Преторию, столицу Трансвааля, им пришлось разочароваться в своей надежде. Никто ничего не слыхал о французе, господине Массеи. После трех дней безуспешных поисков они узнали, что один из потерпевших крушение на Дюрансе недавно прибыл в Клейндорп, один из самых отдаленных уголков Трансвааля, находящийся в на правом берегу Лимпопо. Для успокоения совести Генрих с матерью тотчас же отправились туда. Но здесь не было и намека на железную дорогу. Волей-неволей пришлось прибегнуть к Бульлокс-вагону. Трансваальскую республику недаром прозвали «Садом Южной Африки». До такой степени здесь мягкий климат и роскошная растительность. С точки зрения природных богатств другого такого края нет. Не говоря уже о массе золота, находящегося в горах и реках. Сама почва удивительно плодородна. Пшеница, чай, кофе, хлопчатник, табак, сахарный тростник, рис. Растут здесь в изобилии. А луга с густой высокой травой, доходящей до 4 м, служат прекрасными пастбищами для многочисленного скота. Здесь наряду с африканскими фруктами произрастают и европейские. Летом созревают яблоки, груши, персики, сливы, земляника, абрикосы и орехи. Зимой Мандарины, апельсины, лимоны, бананы, гуаявы и финики. Европейских овощей масса. Климат замечательно здоровый. Не мудрено, что жители большей частью высокого роста, крепкого сложения служат образцами прекрасного здоровья. Что же касается материальных богатств, То здесь встречается ни одно золото, олово, железо, серебро, ртуть и кобальт находится тут же в изобилии. В другое время для мадам Массей и её сына было бы настоящим праздником путешествовать по такой чудной стране.